Я постепенно узнавал их, будто разыгрывая передо мной отрывки, мизансцены, они готовили мой выход на семейные подмостки. До своего появления Шамбон прислал коробку шоколадных конфет. Он не знал, как держаться, и поначалу избрал тон холодной вежливости. Как последний глупец спросил меня о здоровье, попытался понравиться, выразил удовлетворение тем, что я не испытываю боли, будто это означало, что мои ноги оживут. Подошел к доставленной накануне инвалидной коляске, сверкающей как игрушка, тряхнул головой с видом знатока. Я же постарался усилить его замешательство. Коляска сделает меня другим. Вы это хотели сказать, не так ли? Он сильно покраснел. Я глубоко сострадаю, — пробормотал он. Если вы позволите, я помогу вам, вывезу в парк. Оставьте, — сказал я, — это дело садовника. Смутившись, он теребил перчатки, судорожно пытался придумать что-нибудь любезное, лишь бы добиться моего расположения. «Возьмите стул и не волнуйтесь», — сказал я. Он неловко сел, я же продолжал. «В моем ремесле риск — дело каждодневное. Ноги я мог бы потерять уже не один раз». «Да что вы говорите?» — спросил он с какой-то боязливой надеждой, словно я только что отпустил ему немыслимые грехи. «Делая в прошлый раз сальто-мортали, я едва не разбился насмерть» пролетел 80 метров над автострадой. Я лгал, плел всякую всячину, лишь бы посмотреть, как он бледнеет. Едва заметная жилка билась в углу рта, он был одним из тех молодых людей, выросших в одиночестве, которых мучают кошмары собственного воображения. Коль скоро они во власти таких мук, им требуется мучитель. В мгновение ока я понял, что околдовал его. — Вы никогда не занимались спортом? — спросил я. — Я не имею в виду теннис или что-то вроде того. Я говорю о боевых видах спорта, например, о дзюдо или боксе. — Нет, — пролепетал он, — нет, мама, не. Вы единственный сын и не женаты. То есть... Ну, это ваше право. Впрочем, как и право на защищенную жизнь. Не у всех одинаковые шансы. Несколько минут назад, когда вы так мило предложили мне прогулку по парку, я вас грубо оборвал. Но если бы... Словом, я был неправ. Вас Я принимаю. Вас, но не вашего дядю. Он был взволнован, бедняга, с признательностью пожал мою руку. «Я был в ужасе», — начал он. «Но мадам... мадемуазель...» «Иза, зовите ее просто Иза, я разрешаю». Он ерзал, смущаясь все больше и больше. «А она не будет против, если... Если вы уделите мне внимание?» «Разумеется, нет. Более того, она будет в восторге. У нее так много дел...» приходите, когда вам захочется». В тот вечер я словно стал различать дорожку, по которой мне следовало идти, и впервые не принял снотворного. «Как самочувствие с утра?» — спросил Дрё. «Право, кроме вас здесь никто не показывался», — заметил Ришар. «Я бы охотно не ездил», — продолжал комиссар, — «но королева-мать не дает нам покоя, а так как у нее солидные покровители, полагается угождать. Она вбила себе в голову, что ее брата убили Что прикажете делать? Глупо, но я продолжаю следствие, то есть делаю вид. И мы по-прежнему относимся к тем, на кого в первую очередь падает ее подозрение. Нет. Или точнее, теперь она подозревает всех на свете и хочет нанять ночных сторожей с полицейскими собаками. Я ее выслушиваю, успокаиваю, так как она уверена, что ее собственная жизнь в опасности. Затем, как видите, забегаю сюда перевести дух. Дрёв закурил сигарету, сплюнул табачную крошку. — Заметьте, — продолжал он, — то, что она рассказывает, не так уж глупо. Да я и сам в какой-то момент подумал, не приходил ли кто посторонний. Но в таком случае число гипотез разрастается неимоверно, но факты и упрямая вещь. Он хитро улыбался. Ришар тоже улыбался. — Если бы я только знал, зачем ему понадобилось переделывать завещание, — размышлял комиссар вслух. «О, да», — подхватывал Ришар, включаясь в игру. «Ну, конечно, вам это неизвестно». «Я уже вам ответил». «А в самом деле, я переливаю из пустого в порожнее. Кстати, как-то вечером я пересмотрел один из ваших фильмов о нападении на Центральный банк, помните?» «Ну как же, тайна камеры сейфов. Не бог весть, какой шедевр. Но сама по себе идея довольно хитроумная». «Кто в таких случаях ставит трюки?» «Как когда?» Здесь сценарист задумал, что мне следовало использовать тросы грузового лифта. Но сам я предусмотрел каждое движение, каждую мелочь. В общем, всю операцию в деталях. Совершенно верно. Если хоть одну мелочь упустишь, пусть самую ничтожную, будьте уверены, сломаешь себе шею. Поэтому я привык все отрабатывать на макете. Даже для того, чтобы совершить обыкновенный прыжок, я рассчитываю траекторию. Учитывается все — вес, скорость, угол, даже ветер. — Черт возьми! К счастью для нас, с точки зрения закона, вы безупречны, иначе... Комиссар вставал, прогуливался по комнате. — Каковы ваши отношения с Шамбоном? Корректные? — Почему вы хотите, чтобы они были плохими? — Кто вас знает, теперь, когда его дядя умер, присутствие молодой вдовы под одной крышей... Вы ведь не из тех, кто собирает сплетни, комиссар. — Между нами, — настаивает дрю госпожа Фроман в самом деле убита горем. Признайтесь, на что вы намекаете? Какой вы прыткий. Прежде чем намекать, надо бы надумать о чем-то определенном. До свидания, господин Монтоно. Я провожу вас. Ришар делает на костылях несколько шагов вслед за комиссаром, смотрит, как тот удаляется. Ищи, ищи, ищейка, шепчет он. Тебе еще долго придется покрутиться. Фроман был в отъезде, когда санитарная машина привезла меня из клиники в замок, Моим размещением занялся Шамбон, он предложил нам посмотреть несколько комнат на выбор. Возможно, Изи хотелось, чтобы я был поближе к ней, но я выбрал эту комнату на отшибе. Я хотел показать всем, что мое присутствие в Ля-Колиньер будет, насколько возможно, незаметным. Шамбон сказал, что в моем распоряжении телефон, и я могу звонить прямо в город.